Глава 5 Будь они прокляты, эти войны. От президентской зоны до лечебного комплекса было всего лишь несколько минут езды. Но когда Рузвельт остановил свой открытый темно-синий форт у источников, его уже с нетерпением ожидали десятки людей. Слухи о том, что президент находится в Уорн-Спрингс, Уже несколько дней циркулировали по городку, и его обитатели не верили сообщениям газет, которые все, что относилось к Рузвельту, печатали с пометкой «Вашингтон, федеральный округ Колумбия». Но откуда же люди узнали, что президент с минуты на минуту прибудет в лечебный комплекс? Догадаться было нетрудно. К источникам неожиданно подкатило несколько джипов, переполненных полицейскими в форме и охранниками в штатском. Они выскочили из машин, едва те замедлили ход, окружили купальни и с грубоватой вежливостью стали оттеснять в воду тех, кто начал было вылезать из нее. К счастью, близ источников уже находился мэр Уорм Спрингс Фрэнк Олкорн, которого заблаговременно предупредили по телефону. Зная, что этот курорт, любимое детище президента, мэр Городка понимал, что Рузвельт захочет увидеть там... Своих пациентов, старых друзей, а не созданную охраной пустыню. И он позаботился о том, чтобы среди ожидающих президента людей у источников были и те, с кем ему уже доводилось встречаться раньше. Мэр поспешно послал машину за Нилом Китчензом, 86-летним врачом, у которого президент как-то раз обедал, за доктором Ирвином, главным хирургом лечебного комплекса. И его женой Мэйбл, их Рузвельт тоже знал лично. Перед глазами президента, сидевшего за рулем Форда, предстало зрелище, которое человеку со стороны могло бы показаться фантастическим и жутким. Люди в купальных халатах или в шортах, хромые, скрюченные, изуродованные жестокой болезнью, сидели в своих колясках или тяжело опирались на костыли. Они встретили Рузвельта радостными возгласами. Потрясая костырями и палками, они приветствовали его не только как президента, но и как своего, как собрата по страданиям, как человека, для которого забота о себе неотделима от заботы о таких же, как и он, у вечных людях. То, что происходило сейчас, напомнило бы постороннему наблюдателю картины «Босха или Легойи». «Страшные видения ада, апокалипсиса, апофеоза войны». Но у Рузвельта такие ассоциации не возникали. Он был счастлив, его глубоко тронули эти изъявления симпатии и благодарности, прорвавшись сквозь полицейский заслон, его окружили друзья, все не знали, что президент хотел помочь им избавиться от мук, от которых сам избавиться не смог. Это было братство несчастных людей — Но никто не жаловался, никто не упрекал Рузвельта в том, что созданная им «Юдоль надежд» далеко не всегда оправдывает человеческие надежды. Неожиданно для всех Фрэнк Олкорн, стоявший среди больных, громко крикнул «Прошу внимания, леди и джентльмены». Те, кто ранее не замечал присутствие мэра, теперь увидели его и смолкли. «Мистер Президент, тихим» и проникновенным голосом проговорил Олкорн, «Перед вами люди тяжелой судьбы, люди, в сердца которых вы вселили надежду, и они благодарны вам. Мало кто знал, что вы окажете нам честь, приехав сюда, иначе здесь собрался бы весь город. Нет, не только болезнь, последствия которой вы так мужественно переносите вот уже более двух десятилетий роднит вас. Мистер Президент, с теми, кому выпало счастье, встретиться с вами сейчас. Сердца их наполняются гордостью, отсознание, что вы нашли в себе силы встать во главе Америки. Вы спасли страну от страшного экономического кризиса, а впоследствии приняли великое решение. Америка присоединилась к антигитлеровской коалиции, и мы стали сражаться плечом к плечу с нашими братьями по языку, И образу жизни англичанами и столь отличающимися от нас и по языку и по образу жизни русскими. Олкорн порывисто вздохнул, точно боясь, что ему не хватит воздуха, чтобы закончить свою речь, и продолжал уже более спокойно. Война в Европе не завершена, но победа уже близка, и наши мысли сейчас обращены к войне на Дальнем Востоке. Всемогущий Бог — «Своей неисповедимой воле не уберег вас от тяжелой болезни, но зато дал вам ум и талант, роднящий вас с такими великими президентами, как Вашингтон и Джефферсон. Бог не спаслал нам президента сердцем льва и душой честного человека. Это главное, что я хотел сказать», — дрогнувшим голосом произнес мэр. Стояла полная тишина, Слышно было лишь журчание воды в источниках. А теперь вот что окрепшим голосом заговорил Олкорн и соевозрил с улыбкой. — Мы мало чем можем помочь вам, мистер президент, но если у нас есть возможность хоть как-то скрасить редкие минуты вашего отдыха, мы будем счастливы ей воспользоваться. Так вот, сделав эффектную паузу, продолжал мэр. «Какая возможность у нас есть? Мы знаем, что одно из ваших трогательных увлечений — коллекционирование марок. В муниципалитете Уорм Спрингс мы уже несколько лет собираем для вас марки. Не какие-нибудь там обычные марки, а особенные, экзотические, ведь мы получаем письма из всех стран мира». С этими словами, Олкорн вытащил из-под полы пиджака Небольшой Софьяновый альбом, который до этого момента он незаметно придерживал рукой и с легким поклоном протянул его Рузвельту. Конечно, мы могли бы уже давно переслать этот альбом в Белый дом, но мы верили, что настанет день, когда вы снова посетите Уорм Спрингс. И вот мы, Фрэн Олкарнумолк, было видно, что он уже не может справиться с волнением. Не мог говорить Рузвельт. Слушая мэра, он успел обдумать свой ответ, но теперь понял, что не в силах произнести ни слова. Спазм сдавил ему горло. Несколько мгновений Олкорн молча держал в дрожащей руке альбом, который он протягивал Рузвельту. И в этот момент кто-то крикнул. «Великому президенту Рузвельту! Гиб-гиб! Ура!» Этот возглас как бы разом разведил обстановку. «Ура! Ура! Гиб-гиб! Ура!» Кричали люди. Те, кто был в состоянии это сделать, высоко поднимали над головами свои костыри и палки, размахивая ими как флагами. Рузвельт протянул руку к альбому. Он хотел взять его и приветственно взмахнуть им над головой. Но альбом исчез. Мэр по-прежнему стоял с протянутой рукой, даже пальцы его были все еще сжаты, но рука его была пуста. Окорн растерянно уставился на президента, словно пытаясь заглянуть за его спину туда, где на заднем сиденье машины сидел Майк Рилли. Розвель тоже повернул голову к Майку, чтобы спросить, куда делся альбом, и тут он услышал шепот своего охранника. «Все в порядке, сэр. Эта штука у меня вот здесь». И Рилли похлопал по ковру, прикрывавшему заднее сиденье «Мы проверим альбомчик, и вечером он будет в вашем распоряжении». «Да ты что!» «Совсем спятил!» — хотел было крикнуть Рузвельт. «А голову этих людей ты тоже собираешься проверять?» Но в это время снова раздался голос мэра. Явно стремясь замять инцидент, он нарочито громко сказал. «Наверное, мистер президент, вам будет приятно увидеть здесь своих старых знакомых. А Вот доктор Китченс, вот мистер Ирвин с супругой. Уверен, они будут рады услышать от вас хоть одно слово. А я буду рад...» «Если им удастся подойти к моей машине, чтобы я мог от всего сердца пожать им руки», — сказал Рузвельт. Первым к нему подошел старик Китченс. «Рад видеть тебя здоровым и по-прежнему молодым Нил», — воскликнул президент. «Мне уже восемьдесят шесть, сэр», — пожимая руку Рузвельта, тихо проговорил Китченс. «Позволь, но когда я у тебя обедал, с наигранным недоумением начал было президент, мне было...» — Семьдесят шесть? С тех пор прошло десять лет. — А ты не хотел бы пригласить меня еще разок весело? — спросил Рузбельт. — О, сэр! — распроганно произнес Кичинс. Если не теперь, то в другой раз, — поспешно проговорил президент, понимая, что он смертельно обидит старика, если обманет его ожидания. — Конечно, сэр, я понимаю, в другой раз, но торопитесь, повторяю мне, восемьдесят шесть. Читал ли ты Библию старый безбожник, широко улыбаясь, воскликнул Рузвельт. Сколько лет жил Енох? 365. А наш прародитель Адам? 930. Верно, печально, ответил Китченс, Но тогда не было автоматов, пушек и авиации, и сатана был еще относительно слаб. Но воля Бога едина, и тогда и теперь положись на нее». Тут к машине подошел главный хирург курорта Ирвин со своей женой Мейбл. Не успел президент поздороваться с ними, как увидел еще одно знакомое лицо. «Буллок», — приветливо воскликнул он, — «клянусь, что это ты. Как твоя лавка? Мини по-прежнему процветает. Сегодня же куплю тебе пару блоков, Кэмл. В кредит, конечно, как и всегда. Я сам пошлю вам ящик в подарок, сэр». «И это будет для меня лучшей рекламой», — ответил лавошник. Ему стали аплодировать. Разговаривая с Буллоком, президент обратил внимание на незнакомого молодого человека, который стоял скрюсившись и тяжело опираясь на свои костыли. Он заинтересовал Рузвельта, разумеется, не потому, что был увечным. Почти все здесь были такие же. И тем не менее их радовала встреча с президентом, Да, радовало всех, кроме этого парня, некогда, конечно же, обладавшего фигурой полубога, а теперь на всю жизнь искалеченного болезнью. Он, казалось, игнорировал сидевшего в открытой машине президента, а может быть своим подчеркнутым равнодушием, своей легкой усмешкой, хотел даже выразить неприязнь к нему. Рузвельт заметил это и ощутил глухое раздражение, ответную неприязнь к незнакомому парню. Но то, о чем президент лишь подумал, для сотрудников его охраны было прямым поводом к действию. Они, видимо, еще раньше Рузвельта обратили внимание на этого парня, выделявшегося в толпе своей странной сдержанностью. Так или иначе, вскоре президент заметил, что между ним и молчаливым юношей появились люди в явно некупальных костюмах. Они как-то незаметно оттеснили парня и медленно... Но неуклонно наступая на него, стали загонять его за спину других людей. «Прекрати это безобразие, Майк!» — полувернувшись к Рилли, процедил сквозь дубы президент. «Какое безобразие? О чем, вы, сэр? переспросил Рилли, делая вид, будто не понимает, чем недоволен Рузвельт. «Я хочу, чтобы тому высокому светловолосому парню дали возможность подойти ко мне». Рилли робко попытался сопротивляться, но, судя по всему... Он не проявляет ни малейшего желания это сделать. Трудно проявить такое желание, когда твои чары вот-вот спихнут его в воду. Короче говоря, ты слышал, что я сказал? Рилли поспешно выскочил из машины. Считанные минуты нет, секунды, спустя чудо полицейской техники свершилось. Теперь уже толпа больных оказалась за спиной белокурого парня. Мягкими, даже ласковыми. Едва заметными движениями его стали подталкивать к машине президента. Один из охранников не применил слегка провести по его ребрам, руками, словно полуголый человек мог скрыть бомбу или пистолет. «Подойдите ближе. Не стесняйтесь», — обращаясь к молодому человеку, — сказал Рузвельт. Он был недоволен поведением своих охранников. «Вам очень больно, да? Как вас зовут, дружище?» «Кевин Робертс, мистер президент». Негромко ответил парень, уже находившийся у борта машины. Поэтому сделал попытку выпрямиться, но лицо его тут же исказило с боли. «Покрепче опирайтесь на костыли, но не делайте резких движений», — посоветовал Рузли. «Поверьте уж, я-то знаю, как надо передвигаться, чтобы избежать излишних страданий». «Когда вы заболели?» «Заболел?» — с какой-то странной усмешкой переспросил Робертс. «Не так давно». «Около года тому назад». «У меня это тоже началось уже в зрелом возрасте», — сказал Рузвельт. «Мы должны быть благодарны судьбе хотя бы за то, что страдания не омрачили наше детство. Значит, вы заболели около года тому назад. То, что вы, господин президент, называете болезнью, другие люди называют ранением. 20 июля 44-го я получил осколок в позвоночник во время боев за остров Гуам». В этот момент Рузвельт услышал тихий голос доктора Ирвина, который склонился к президенту, перегнувшись через противоположный борт машины. — Это не полео, сэр. У нас лечится и после костных ранений. — Как все нелепо получилось! — подумал Рузвельт, чувствуя, что краска заливает его лицо. — Ведь, по существу говоря, я заинтересовался этим парнем из чистого тщеславия не мог смириться с его демонстративным равнодушием на фоне столь бурных изъявлений радости. Он повторил про себя «Гуам!» В боях за него отдали жизнь тысячи американцев. Да, это было 20 июля прошлого года. О чем он мог говорить с Робертсом? Что он мог ему сказать? Произнести банальные слова утешения? Поблагодарить от имени Америки за отличную службу? И парень обопрется на эту благодарность, как на третий костыль, от хорошего приподнятого настроения, только что владевшего Рузвельтом, не осталось и следа. Ему захотелось уйти от устремленных на него взглядов, скрыться, исчезнуть. И тут он вспомнил, что на Пайн Маунтин его ждет и наверняка беспокоится Люси, но президент не мог уехать, даже не сказав несчастному Робертсу нескольких, С дружеских слов не пожав ему руку я осознаю что кощунствую кевин тихо проговорил Рузвельт, но мне никогда еще так не хотелось быть чудотворцем как сейчас я сказал бы брось свои костыри и иди но я простой смертный и единственное что в моих силах это поблагодарить тебя за доверную службу от имени тех кому твое мужество помогло остаться в живых. Кевин молчал. «Ты слышишь меня?» — спросил президент. «Я-то слышу», — ответил Робертс. «Но ребята, что лежат в земле или на дне океана, уже никогда не услышат. За них отомстят те, кто будет и дальше штурмовать острова в Тихом океане». «Штурмовать?» — с горькой иронией переспросил Робертс. «Да, штурмовать будут». Но представляете ли вы себе, господин президент, сколько людей погибнет при этом? Сколько американских солдат и офицеров? Миллион жизней, подумал Рузвельт. Такую цифру называет комитет начальников штабов. Не мы начали эту войну, Кевин. На нас напали, ты это знаешь. А теперь, теперь у нас нет выхода. Он есть, сэр, тихо сказал Роберт. Уговорить русских помочь нам. Точно молния ударила в сердце президента. Что он, ясновидящий, что ли, этот несчастный парень? Что ответит ему? Что русские обязательно помогут? Что Сталин дал такое обещание? Но кто знает, выполнит ли он его теперь, когда американо-советские отношения явно ухудшились. И потом... Все это тайна, строжайшая государственная тайна. Сотни тысяч русских все еще гибнут в Европе, Кевин, — с глубокой печалью в голосе сказал Рузвельт. Ведь и там война еще не закончилась, но мы сделаем все, все. Оболнение сдавило ему горло. Немного успокоившись, президент повернулся к борту машины, у которого стоял Ирвин. Склонившись к доктору, президент тихо почти шепотом спросил, вы вылечите его? Он будет здоров, ведь это не врожденный органический дефект, это травма. Ранение в позвоночник очень опасно, сэр. Также тихо ответил врач. Конечно, мы приложим все силы. Рузель резко повернулся к Робертсу и сказал, Они приложат все силы, Кевин, все силы! Чтобы вылечить меня? чуть кривя губы, спросил Роберт о тех — других, и тех, кому еще предстоит умереть. «Верь, Кевин, мы сделаем все», — повторил Рузвельт. «Ему хотелось сказать все, чтобы снова наладить отношения с русскими, все, чтобы они сдержали свое обещание. Именно этот смысл складывал он в слова утешения, с горечью осознавая, что без расшифровки Они звучат как ни к чему не обязывающее сочувствие. Но то ли Роберт вспомнил, что в словах президента заключен скрытый смысл, то ли неудобным злоупотреблять его вниманием, но только он сказал «Спасибо, господин президент, вы хороший человек. Я рассказал бы о нашей встрече моему отцу, но он погиб еще в той, первой войне». И вдруг громко, точно уже не в сила сдерживаться, воскликнул «Будь они прокляты эти войны!» Слова Робертса прозвучали, как заклинание, столько горечи и страсти было в его голосе. Затем он повернулся на своих костылях. Поворот отдаленно напоминал строевой и, ковыляя, скрылся в толпе. В этот момент Руздальд услышал голос Рилли. «Вам пора ехать, мистер президент». «Да-да, пора», — подумал Рузвельт. И тотчас же перед его глазами снова встал образ Люси, одиноко сидящие в своей машине. Президент приподнялся, опираясь руками о борта машины и громко сказал, «До свидания, друзья мои. Мы еще обязательно увидимся. Спасибо вам за дружескую встречу. Без таких встреч трудно быть президентом». Теперь он ехал один Майк Рилли исчез по дороге. Возгласы, сопровождавшие отъезд президента, постепенно затихали в его ушах. Пожалуй, в первый раз за долгие годы он направлялся на свидание с Люси, думая не только о предстоящей встрече. Кевин Робертс все еще стоял перед его мысленным взором, а в висках стучали слова Уговорить русских. И резкий, точно стон, большой умирающей птицы крик будь прокляты эти войны. Президент ехал медленно, и это было свидетельством того, что он погружен в глубокое раздумие. А да в ином случае его машина, к ужасу наблюдавшей за ней охраны, развела бы скорость гоночного автомобиля. Но сейчас он едва нажимал на рычаг ручного акселератора. Слишком много мыслей одолевало его. Уже сотни раз задавал он себе вопросы, связанные с войной на Тихом океане. Сотни раз мысленно отвечал на них, а потом спрашивал себя снова и снова, что предпринять, бросить войска на штурм основных японских островов и сделать это вопреки советам военных уже сейчас? Да, в случае успеха он выиграл бы ценное время, ведь Сталин обещал вступить в войну на Дальнем Востоке, Лишь через два-три месяца после окончания войны в Европе, а если бы Соединенным Штатам удалось разгромить Японию уже сейчас, не было бы этой зависимости от русских. Все вытекающие отсюда преимущества для Америки и Англии очевидны. А в случае неудачи Рузвельт представил себе страшную картину. Бесконечное пространство, заполненное людьми, похожими на Робертси, людьми в колясках, на костырях, на досках-каталках, а за ними из-под земли медленно вставали призраки. Нет, это были не люди, а то, что от них осталось. Без ног, без рук, без голов они поднимались облепленные ветками и листьями тропических растений в мокрой, прилипшей к телу одежде, выползали на берег из воды, покрасневшей от крови. И тут президент вспомнил, Вспомнил об оружии, разработка которого, судя по докладам военных, близится к скорому завершению. Страшное новое оружие, испепеляющее людей. Атомная бомба. Рузвельт очень плохо представлял себе устройство этой бомбы, но, вспомнив сейчас о ней, вдруг почувствовал запах Гарри и гнили. «Нет», — подумал он, — «применение этого чудовищного оружия повлечет за собой больше человеческих жертв, чем штурм основных японских островов. Конечно, жертвы понесла бы Япония, и все же президент не мог до конца разобраться в причине своей неприязни к этому страшному оружию. Конечно, война есть война, и полководец, щадящий своих врагов, выглядел бы по меньшей мере странно. И все же И все же Рузвельт хотел бы обойтись без этой бомбы. Только ли и сострадания к людям? Нет. Очевидно, он подсознательно понимал, что строитель дома добрых соседей не может быть инициатором атомного катаклизма. Спасители каннибал не могут воплощаться в одном и том же лице. Нет, он не хотел, чтобы в грядущие времена историки говорили Рузвельт. Он был сродни Нерону, Атильле, Гитлеру. Нет, такое оружие можно применить лишь в том случае, если Америке будет угрожать гибель. Значит, надо ждать. Ждать, пока Сталин выполнит свое обещание. А если? Ведь мы-то обманывали его, перенося сроки открытия второго фронта и в 1942, и в 1943, и в 1944 годах. Кто же посмеет поприкнуть Россию, если она выйдя из европейской войны измученной, с кровоточащими ранами, с голодающим народом, решит отсрочить свою помощь американцам на неопределенное время или вообще откажет в ней. Эта мысль заставила Рузвельта содрогнуться, но он тут же сказал себе, «Нет, нет, этого не может быть, ведь еще в Тигеране были намечены вехи, дальнейшего сотрудничества с Россией не только на время Европейской войны, но и после ее окончания. А в Ялте в секретном протоколе было уже черным по белому записано обязательство России вступить в войну с Японией. «Конечно», — с горечью и злобой подумал президент, «как только об этом узнает правая печать, она поднимет вой. Сталин в обмен...» на потворство большевизации Восточной Европы дал слабому и больному американскому президенту обещание помочь американцам в их войне с Японией. Неопределенное, ни к чему не обязывающее обещание. Нет-нет, это обещание не было неопределенным и не было ни к чему не обязывающим, мысленно проговорил Рузвельт, точно видя перед собой своих критиков. Оно вытекало из Всего духа Тегеранской и Крымской конференции. Достаточно перечитать их протоколы. И срок выполнения этого обещания приближается с каждым днем. Что они принесут Америке эти дни? Ведь время летит. Президент напряженно смотрел вперед сквозь ветровое стекло машины, словно пытаясь разглядеть будущее Америки. Дорога все еще шла в гору. Он сильнее нажал на акселератор, Точно стремясь скорее достичь вершины, с которой можно будет увидеть грядущее. И тут перед его глазами предстал знакомый Кадиллак. Машина стояла на вершине горы, радиатор ее был повернут в сторону дороги, по которой поднимался автомобиль Рузвельта. Все тягостные мысли, одолевавшие президента, разом исчезли. Люси... Не в силах сдержаться, громко крикнул он, хотя понимал, что она не услышит. Гул мотора заглушал его голос. Рузвельт нажал на газ. Автомобиль сильно тряхнуло, когда он передними колесами перевалил через невысокий откос, за которым находилась окруженная деревьями площадка. Люси сидела, положив руки на рулевое колесо. На ней была темная высокая шляпа-тюрбан, Грудь прикрывала кружевное жабо, сколотое круглой серебряной, тускло поблесткивавшей брошкой. Это старомодное, к тому же не соответствовавшее сезону одежды, на мгновение озадачило президента, но он тотчас же понял намерение Елиси. Она хотела быть одетой так же, как в те далекие годы, годы из первого знакомства, она хотела сказать, что время бессильно над ними и ее настроение сразу же передалось Рузвельту. Он забыл о встрече на источниках, бесследно исчезли мысли, тердавшие его, когда он утром лежал без сна, да и потом, когда Шуматовая продолжала рисовать его портрет. Все заслонило Люси, заслонило не только своим обликом, не только реальностью своего существования. В самом имени Люси, любимом женском имени президента. Черпал силы и молодость. Люси снова крикнул Рузвельт. Она чуть-чуть приподнялась и, с одной рукой о край ветрового стекла, своей открытой машины другой приветливо помахала президенту. Ему захотелось шутить, смеяться, и когда Люси перешла в его форт, он, нарочито, внимательно осмотрел ее тюрбан, кружевной жабой, спросил Вы, кажется, собрались на прием к английскому королю Миледи. Для меня свидание с тобой важнее приемов у всех королей мира, — серьезно ответила Лиси, но тут же улыбнулась и сказала, может быть, тебе следовало бы надеть свою знаменитую серую фетровую шляпу ради такого случая. Рузвельт рассмеялся. Во время последней предвыборной кампании он носил серую фетровую шляпу, о которой говорила Лиси. Впрочем, он надевал ее и во время первых трех кампаний. Он всерьез считал, что эта шляпа приносит ему счастье. И он один, после успешных выборов 1940 года, Рузвельт решил, что серая шляпа ему уже больше не потребуется и пожертвовал ее благотворительному аукциону. Известный киноактер Мельвин Дуглас Эдуард Робинсон купили счастливую шляпу за пять долларов, а когда он баллотировался в президенты в четвертый раз, они преподнесли ее прежнему владельцу. Лиси все это знала. «Вот видишь, я вспомнила о том наряде, в котором была, когда мы встретились с тобой впервые, а ты забыл о своей счастливой шляпе», — шутливым упреком сказала Лиси. «Когда ты со мной...» «Мне ничего не надо ни от Бога, нет людей», — в том ей ответил Рузвельт. «И счастливая шляпа тоже не нужна. Да и к тому же у меня ее нет с собой. Я искал ее, а потом выяснил, что она хранится в библиотеке Гайд Парка. И ты, наверное, сегодня ездил туда, чтобы убедиться в том, что она цела», — поднося глазам президента свои ручные часы, — сказал Люси. «На этот раз с мягким упреком». Я жду тебя довольно долго, уже потеряла надежду.